Капитан Люленков подразделял пленных немцев на фанатиков, мыслящих и размазню. Фанатики преобладали в первые месяцы войны. На допросх они кричали «Хайль, Гитлер!» и грозились всех повесить, когда Великая Германия завоюет Россию. С мыслящими Люленков впервые встретился после нашей победы под Москвой. Эти на допросах сокрушенно покачивали головами, показания давали покорно и почти всегда точные. Размазня густо потекла после разгрома шестой немецкой армии под Сталинградом. Пленные из этой категории вытягивались в струнку, угодничали и плели такие басни, что это было хуже любой преднамеренной дезинформации. Люленков не любил, размазню. У начальника полковой разведки постепенно сложилась своя почти безотказная метода ведения допросов. «Ваше имя, фамилия?» — спрашивал он, и не столько прислушивался к ответу на этот первый вопрос, сколько следил за реакцией пленного» чтобы сразу определить, кто же стоит перед ним — фанатик, мыслящий или размазня. Только что добытый ромашкиным язык, поначалу повел себя не очень определенно. Услышав первый вопрос, он вскочил со своего места довольно резво, но ответил без особого подобострастия. — Рядовой Франц Дитцер. — Номера вашей дивизии полка батальона роты. Пленный замялся, потерял строевую выправку. Его спрашивали о том, что является военной тайной. Он оглянулся, не стоит ли кто-нибудь сзади, готовый ударить. Позади никого не оказалось. «Я жду», — строго напомнил капитан. 197-я дивизия, 332-й полк. Второй батальон... Пятая пехотная рота. Последовал вялый ответ. — Задача вашего полка? Пленный пожал плечами. — Я рядовой. Задачу полка не знаю. — Что должна делать ваша рота? — Обороняться. Люленков чувствовал. Диццер чего-то не договаривает Потом что? — Обороняться и дальше? Недавно прошел слух, что решено спрямить оборону, и мы отойдем при этом на новый рубеж. — Где же тот рубеж? — Когда начнется отход? — быстро спросил капитан, приглашая пленного к карте, развернутой на столе. — Я карту не понимаю, — замямлил солдат. — Смотрите сюда, — приказал капитан. — Сейчас ваша рота здесь а вот здесь штаб вашего полка это река куда вы должны отойти не знаю господин офицер я просто слышал разговор когда дежурил у пулемета не знаете или не хотите сказать настаивал люленков несколько повышая голос не надо так товарищ капитан неожиданно вмешался ромашкин он совсем обалдеет от страх люленков рассердился резко оборвал Не лезьте не в свое дело. Но тут же смягчился и перешел с начальственного «вы» на всегдашнее «ты». Не понимаю, как ты их там в плен берешь? Кисейная барышня. Так мы на равных, он с оружием, и я с оружием. Тоже мне рыцарь. Ромашкин не стал оправдываться, сам не понимал, прав он или нет. Быть великодушным... К беззащитному вроде бы хорошо, но сейчас он видел перед собой одного из тех, кто замучил Таню. Франц же этот из сто девяносто седьмой пехотной дивизии. Что, если бы я попал к нему в лапы? — спросил себя Ромашкин и живо представил этого белобрысова не сгорбленным и понурым, а властным хозяином положения. Он бы со мной церемониться не стал но у нас, русских, всегдашняя жалость к слабому и какая-то нестойкая память к злу. Врагам-то нашим это на руку, но самим нам такая покладистость боком выходит. Пленный заметил какое-то несогласие между русскими офицерами и беспокойно заерзал на табурете. Но несогласие уже исчезло, капитан успел определить, что имеет дело с мыслящим, а если так, то Ромашкин прав, допрос нужно вести по-другому, надо предоставить пленному возможность мыслить. люленков почти механически перебирал письма и фотографии, изъятые у Диццера, тщательно изученные перед началом допроса. Писем было до десятка, писались они в разное время и в начале войны, и в последние дни. Писала их мать Диццера. — Значит, вы не хотите говорить правду? — уже по-иному повторил свой вопрос Люленков. — Ну, тогда возьмите вот это письмо вашей матери, почитайте еще раз и вспомните, что она вам советовала. дицер с грустной улыбкой стал читать хорошо знакомые ему строки. — Дорогой Франц! «У нас ужасное несчастье. Я потеряла сына, от ты старшего брата. Нет больше нашего доброго Генриха. Целый месяц от него не было писем, а вчера пришло уведомление, что Генрих убит под Петербургом. Эта страшная война сломала и сковеркала всю нашу жизнь. Меня пытаются утешить. Слушайте по радио, сообщили о новой победе. Наша армия захватила еще один город. А на что мне нужен чужой город? Пусть мне вернут моего Генриха. Теперь только ты остался у меня. И вдруг пошлют тебя занимать еще какой-нибудь город, и ты там тоже можешь погибнуть, как Генрих. В нашем Лейпциге появилось много коллег, Кто без ног, кто без рук. Когда-то я старалась уберечь тебя от простуды. А теперь думаю, пусть бы у тебя не стало ноги или руки, только бы ты был жив и избавился от этой проклятой войны. Наверное, мать будет рада, что вы попали в плен. Теперь ее желание сбудется, вы останетесь живы, — сказал капитан. — Да. «Спасибо вам!» — дицер запнулся. Люленков уловил, что незаконченная эта фраза произнесена от души. «Вот вы нас благодарите, а помочь нам не желаете», — продолжал он. «И подумайте, в чем помочь? В том, чтобы остались живы ваши друзья, чтобы скорее кончилась война» вы считаетете что вам советует мать в другом письме люленков подал пленному листок датированный июлем сорок первого мы славный франц я восхищаюсь вашими победами каждый день в газетах длинный перечень городов которыми вы овладели это под силу только такой великой армии как наша генрих прислал свою фотографию он выглядел прекрасно Я горжусь, что у меня такие сыновья. Листок в руке пленного задрожал, Франц Гитцер испуганно посмотрел на люленкова и тот решил, дошло. Однако внешне выразил иное. — Я, кажется, дал вам не то письмо? Да, — Да-да, это не то. Это очень старое письмо. Подтвердил дицер и положил листок на стол. Капитан посмотрел на дату. Не очень старая. Написано два года назад. Пленный опустил глаза. Он прекрасно понял капитана. Горестно вздохнул. Бедный Генрих. И тут же решительно встал, сам подошел к столу с картой. Завтра ночью... Главные силы нашего батальона отойдут за реку по этой вот дороге. Дитцер показал на карте и дорогу, и реку, и новый оборонительный рубеж. Он хорошо разбирался в топографии. Там, где наш полк стоит, теперь останется только прикрытие по взводу от батальона. Я знаю об этом, потому что в прикрытии назначен и мой взвод. Все, кого оставят здесь, должны много стрелять, создавая видимость, что обстановка не изменилась, что оборону держат прежние силы. — Ну, вот и прекрасно. Больше мне от вас ничего не нужно. Впрочем, Леленков подал Дитцеру групповую фотографию немецких солдат и офицеров. Они стояли возле бревенчатого дома и хмуро глядели в аппарат. Не знаете ли кого-нибудь из этих людей? Они ваши сослуживцы по 197-й дивизии. дицер долго вглядывался и отрицательно покачал головой. Нет, никого не знаю. Капитан подал ему другую фотографию. На ней были те же лица, а сбоку ясно просматривались столбы виселицы, и кто-то в белом висел на веревке. То было Таня. Зоя Космодемьянская. Пленный отшатнулся, наверное, подумал, «Господи, как хорошо, что я никого не узнал на первом снимке». Люленков поспешил успокоить его. «Нам известно об этой трагедии все. Имя казненной девушки, фамилии Палачей. Где и когда это случилось? Моего коллегу, — он кивнул в сторону Ромашкина, — интересует только один вопрос. Если вы случайно были в этой деревне или слышали чей-нибудь рассказ о том, как вешали молодую партизанку, не вспомните ли такую деталь? У повешенной были зеленые вязаные варежки. Я об этом вообще ничего не слышал. Диццер еще раз опасливо взглянул на фотографию и по склонности своей к логичным суждениям добавил, Она же висит в нижнем белье. Разве могут при этом быть на ней варежки? Ваши солдаты ее раздели, разули и водили басую по снегу, а до этого она была одета. И вот нам бы очень хотелось узнать, были у нее зеленые варежки или нет. «Верьте мне, господа офицеры», — взмолился пленный, — Я к этой казни не имею никакого отношения. Его отправили в штаб дивизии, а полк стал готовиться к преследованию противника. Колокольцев вызвал Ромашкина, приказал. — Вы, голубчик, пойдете за немцами раньше всех. Как только батальоны нажмут с фронта, постарайтесь проскочить в глубину и разведайте, нет ли у противника промежуточных рубежей, минных полей, в каком состоянии мосты, дороги. Из блиндажа начальника штаба Василий вышел вместе с Люленковым. Капитан посоветовал. — Ты, Ромашкин, не жди, когда батальоны ударят. В тыл идти лучше до начала атаки. Когда перестрелка начнется, можешь потери понести. Ромашкин согласился с этим. Если немцы оставят здесь только прикрытие, проскочить нетрудно. — Я возьму с собой весь свой взвод, — сказал Василий. — Вам на всякий случай оставлю несколько разведчиков во главе с сержантом. — Правильно, — одобрил Люленков. — И Жмаченко там делать нечего. Он со своим хозяйством пусть к штабу пристроится. Кстати, подыщи там место и для штаба полка. Мы здесь тоже не задержимся. Ради такого дела попрошу, чтобы дали в помощь тебе саперов. Хорошо бы взвод сержанта Епифанова. Я с ним уже работал. — Ладно, схлопочу Епифанова, — пообещал Люленков. В глубине души он ревниво относился к успехам и славе Ромашкина, искренне сожалел, что теперешнее служебное положение не позволяет самому ходить на задание. Убежден был, что если уж у этого юнца все так хорошо получается, то у него-то, человека куда более сведущего в делах разведки, получилось бы и получше. Но при всем том капитан всегда помогал Ромашкину, чем только мог. К ночи ромашкинский взвод, усиленный саперами, перебрался в первую траншею. Конечно, туда, где располагалась рота Казакова. Там все уже были готовы к движению вперед, бойцы, туго подпоясанные, с сидорами на спине и противогазными сумками, набитыми всяческим солдатским скарбом, с нетерпением ждали сигналов. Преследование — это не прорыв долговременной обороны, когда приходится под огнем артиллерии идти на вражеские пулеметы. Тут лишь бы столкнуть прикрытие. Казаков тоже позавидовал Ромашкину. — Вы как вольные птицы. Лети куда хочешь. Не то что я грешный. Граница справа, граница слева. На такой-то рубеж выйти в 10.00 — — На такой-то к пяти ноль-ноль. — Зато ты теперь большое начальство, — пошутил Ромашкин. Казаков пропустил шутку мимо, сказал серьезно. — Слушай, Ромашкин, а если набрехал твой фриц? Если никакое там не прикрытие, а главные силы нас встретят? — Не должно бы. По-моему, фриц сказал правду. Знаешь, завет разведчика, верить верь, но проверь. Вот и проверим. Если нарвемся на главные силы, предупредим весь полк. Ты взводом сразу не суйся. Дозорами сначала пощупай. Казаков прислушался к немецким пулеметам. Вроде по боли обычного стреляют перестаралась прикрытие. «И мне кажется, сегодня огня больше», — сказал Епифанов. Казаков поглядел на него и спокойно посоветовал. «Ты, сержант, не об этом пекись. А внимательней под ноги смотри. При отходе фрицы хитроумные ловушки устраивают. В одной деревне, помню, боец взбежал на крыльцо. Взрыв! Под ступенькой мин была. В другом доме дверь стали отворять. Опять взрыв!» Фрицы к двери мину присобачили, а сами в окно дропанули. Так что гляди в оба. — Постараемся, — заверил Епифанов. — Ну, тогда пойдемте, хлопцы, — пригласил Казаков. — А ты куда? — удивился Ромашкин. — Я вас до немецкой передовой провожу. Надо же мне знать, прошли вы или нет. У меня там хорошая балочка есть на примете. Помогу опять по старой дружбе. Смотри, Караваев узнает, будет снова баня. Не узнает, — убежденно сказал Казаков. Вскоре он вывел всех в темную, заросшую кустами низину, шепнул Ромашкину. Мин здесь нет, я проверил. — Эх, Петрович, Петрович, был ты разведчиком и остался им. Видно, не раз выбирался сюда по ночам, чтобы отвести душу. Сам Казаков объяснил это так. В парилке бывает хлещешь себя веником, и больно, и приятно. Уж и дышать-то нечем, вот-вот концы отдашь, а остановиться не можешь. Все поддаешь, поддаешь. Вот и здесь, в нейтральной, происходит со мной тоже, вроде бы смерть кругом. А мне интересно с ней в кошки-мышки поиграть. Конечно, не всякому это понятно, но Ромашкин-то его понимал. Из лощины были посланы в дозор Рогатин, Шовко-Пляс и Пролеткин. Они возвратились скоро. В траншеи никого нет. А на высоте, на самом пупу, фриц с пулеметом, — доложил Пролеткин. — Я предлагал снять его, да Иван не позволил толдычить невеленно и хитреж самого. В данной обстановке разумней было бы, пожалуй, снять пулеметчика. Но не хотелось конфузить Рогатина, Василий поддержал его. Вас посылали в разведку и хорошо сделали, что не сняли фрицы могли нашуметь. — Да мы бы его без всякого шума, — уверял Саша. «А может, и правда снимем?» Озорно подмигнул Казаков. «Моей роте будет легче. На один пулемет поменьше и то дело». Ромашкин посмотрел в черные глаза Петровича. Там светился азартный охотничий огонек. «Не надо, Ваня», — попросил Ромашкин. «Узнает Караваев, плохо тебе будет. Мы сами снимем пулеметчика». «Поможем твоей роте!» Казаков вздохнул, огоньки в его глазах потухли. «Ну, ладно. Только прежде свой взвод за их траншею уведи, а то нашумите, сорвется задание». «Не сомневайтесь, Иван Петрович, да мы чисто все сделаем», — сказал Рогатин. Казаков с любовью посмотрел на него. «Ты можешь».